Интерлюдия шестая «Род жив, пока живы мы», – так всегда говорил старый боярин Каганов, дед боярина нынешнего Руслана. Но время показало, что это не совсем так. Дед умер 35 лет назад, отец пропал в степи 10 лет назад. И вот их уже давно нет, а род Кагановых жив. Сам Руслан считал, что род жив, пока он нужен князю. Ведь без княжеской милости потомкам степняков никто не даст спокойно существовать среди русских бояр. Но недавно боярин Каганов немного изменил свое мнение. Теперь он думал, что род жив, пока он угоден князю. Тогда про тебя будут помнить и осыпать милостями. Сейчас боярский род Кагановых был нужен княжеству Ульчинскому. Но вот угоден ли? Как показали недавние события, не факт. А все началось с того, что княгиня Соблеслава собралась отдать другим то, что Кагановы уже считали своим, невесту. И самое обидное, даже не поставив его, Руслана в известность. Просто однажды Сергей, боярич рода, пришел к нему и сообщил, что девица из рода Синицыных хочет замуж за другого. А княгиня за это ее роду еще и вознаграждение пообещала. И вот тогда Руслан совершил первую ошибку. Он решил пойти против воли княгини. Не напрямую, кружным путем, но все же. Выяснив, за кого намылилась замуж бояршня Синицына, он навел справки и посоветовал сыну этого претендента унизить, на глазах у всех. Показать люду, что род Кагановых сильный и своего не отдаст. Уж что-то, а в таких хитростях род Кагановых был силен. Да что там говорить? Именно за это их род и возвели в боярское сословие. Лично князь Ульчинский, да еще и приблизил к себе. Чуть больше полутора сотен лет назад молодой княжич чуть не погиб в степи. Он вместе с большим отрядом верных людей решил показать всем свою удаль и отбить у одного из ханов русских рабов. Но сил своих не рассчитал и вынужден был спасаться бегством. Несколько выживших верных людей остались прикрывать его отход, а сам княжич раненый скакал, куда глаза глядят, пока окончательно не лишился сил и не свалился с коня. Вот только по воле богов упал он прямо рядом с кочевьем семьи Каган. Небольшой рот, всего пять шатров, десяток коней, да три десятка баранов. Но с умным человеком во главе. И этот умный человек, разглядев богатую одежду и дорогую броню на бессознательном юноше, Решил, что это шанс. Главное не дать пареньку умереть, и тогда можно будет выгодно продать его жизнь кому-то из старших семей, а если повезет, то и самому хану. Потому глава семьи Каган никому не дал добить нежданного пленника, Она против послал за знахаркой в соседнее кочевье и не пожалел двух баранов за лечение. Что такое два барана, если в своем будущем Он уже видел огромные стада и элитные табуны. Спустя неделю пленник пошел на поправку, и старый степняк уже прикидывал, кому бы его продать. Но оказалось, что быть богатым хочет не он один. Младший сын, которому не светило никакого наследства, кроме коня и сабли, тоже хотел стада и табуны. И глава семьи его где-то даже понимал. и совсем не удивился, когда к его кочевью прискакали люди хана с требованием отдать княжича, а он отдавать не хотел. Нет, его забрали бы в любом случае, Степняк это понимал, но все же хотелось получить хоть что-то, хотя бы баранов обратно, двух, сына не надо. Потому он пригласил гостей в свой шатер, угостил кумысом и осторожно принялся торговаться. И именно этот момент выбрал князь Ульчинский, чтобы напасть. Незваных гостей вырезали моментально, как и часть семьи Каган. Но неожиданно за Каганов вступился молодой княжич. Он рассказал отцу, что эти добрые люди подобрали его, вылечили, а потом еще и не хотели отдавать людям хана, желая вернуть домой. Глава семьи очень сильно удивился от такой необычной трактовки событий, Но под строгим взглядом князя усиленно кивал, утверждая, что так все и было. И для семьи началась совсем другая жизнь. Ульчинский даровал семье новую фамилию, боярское звание и земли в княжестве. А за верность и защиту наследника повелел, что род бояр Кагановых будет служить в княжеской гвардии из поколения в поколение. Служить в гвардии членом новоиспеченного боярского рода не очень-то и хотелось. но не отказываться же от земель. Теперь, спустя полторы сотни лет, боярин Руслан понимал, что его род был угоден, потому что не спорил с князем. Теперь же Кагановы пошли наперекор воле княгини и проиграли. Поединок, на который Сергей вызвал Дёмина, был проигран, а сына еще и унизили на глазах всей гимназии. На глазах детей тех людей, которых боярин Каганов искренне ненавидел. тогда он пошел к княгине. Особо не рассчитывая на удачное разрешение конфликта, он потребовал нового поединка, теперь с оружием, от которого молодой Демин посмел отказаться, лишь усугубив обиду и унижение. И княгиня пошла навстречу, надавив ради рода Кагановых на сильнейший боярский род Деминах. Но новый поединок был снова проигран, а сын потерял руку, невесту и волю к жизни. Его кровь и плоть, единственный наследник и будущее рода, попытался покончить с собой. Он не хотел дальше жить, понимая, что без руки никогда не станет великим мечником, а к этому он стремился всегда и даже в столь юном возрасте уже почти был равен отцу. Тогда Руслан снова пошел к княгине за справедливостью, но в ответ услышал лишь «сам виноват». И в тот момент боярин понял, что больше князя мульчинским не угоден, а виноват в этом какой-то приемный мальчишка из ненавистного рода Деминых. По-хорошему, боярину Каганову следовало бы выждать пару лет и лишь затем мстить, чтобы про историю с сыном все успели забыть, и никто не догадался бы, кто виновен в смерти Маркуса Демина. Но если выжидать, то своего сына спасти уже не получится. Воля к жизни к нему так и не возвращалась, и Руслан надеялся, что смерть врага в этом поможет. Каганов поскакал в степь. За прошедшие десятилетия его род успел породниться со множеством сильных степных семей, потому что местные бояре не хотели отдавать своих дочерей грязному потомку кочевников. Благодаря такому отношению бояр родни в степи у Каганова было теперь очень много. и он отправился к самым сильным за помощью. После нескольких часов торгов помощь была обещана, и младший сын хана Качей пообещал, что больше у Руслана нет врага, а Руслан поверил. Вечером после княжеского приема, на который самого Каганова так и не пригласили, Руслан сидел в своей городской усадьбе и с нетерпением ждал вестей. Но вместо добрых вестей пришли вестники смерти. Пять десятков закованных в сталь воинов из рода Деминых взяли его усадьбу за несколько минут. Перебили охрану и слуг. Жена, не желая позора, убила двух своих дочерей и зарезалась сама. А Сергей? Сын поступил как мужчина. Он взял меч в левую руку и встал на защиту дома. И вот теперь Руслан Каганов со связанными за спиной руками стоит на коленях возле крыльца родного дома В окружении воинов ненавистного рода. А рядом с ним лежит обезглавленное тело сына. «Кто это сделал?» — чуть слышно спросил он, но его не услышали. «Кто это сделал?» — закричал боярин, пытаясь разорвать путы. «Это сделал ты, Руслан», — ответили ему. Каганов поднял голову, нашел взглядом говорившего и скривился от ненависти. «Боярский сын Сильнов, верный пес Деминах из младшей ветви, А рядом с ним стоит виновник всех бед рода Кагановых, Маркус Демин. С усталым лицом, весь в пыли и крови, этот боярич бесстрастно взирал на то, что устроили его люди. «Это сделал ты», — повторил Сильнов. «Когда послал своих родичей убить нашего боярича и нашу боярышню». «Будьте вы все прокляты!» — прошипел Руслан и отвернулся. Но затем встрепенулся, снова поднял взгляд и пообещал. Вы все умрете. Княгиня этого так не оставит. Я ее человек, ее гвардеец. Вы все ответите за мою смерть и смерть моей семьи. Дерьмо ты, ослиное, боярин! презрительно скривился Сильнов. И княгиня сама решит, что с тобой делать. Живи пока. Я требую суда. Справившись с ненавистью, что мешало говорить, прошептал Каганов. Княгиня рассудит, был ответ. Я требую суда поединком. Повысив голос, чтобы было слышно всем воинам Деминах, заявил Руслан. «Да?» — даже удивился Сильнов. «Ну что же, тогда же проще. Я согласен». «Не с тобой, пес!» — покачал головой Каганов и расхохотался. «С ним!» Взгляды всех присутствующих скрестились на Маркусе, который продолжал невозмутимо смотреть на мертвое тело боярича Каганова. «И думать забудь!» — отрезал Сильнов.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 «Все будут знать то, что я им скажу», — повысил голос Сильнов. «Так что закрой свой рот и не вынуждай убить тебя до суда». В ответ Руслан сплюнул им под ноги и снова засмеялся. На поединок он и не рассчитывал. Но вот уронить авторитет Маркуса в глазах его людей — это хорошая месть. «Как же вы мне надоели со всем вашим чертовым родом», — раздалось вдруг. А затем в полной тишине последовало продолжение. «Суд богов, — говоришь, — ну что же, убью тебя лично».